Раймонд. Девичник, который Лайон накануне хидно назвал шабашем неопытных ведьм, начался с тревожной тишины, вернее, с исчезновения. Когда я спустился в солнечный утренний обеденный зал, привычная картина предстала в искаженном виде. Стол ломился от яств. Золотистые булки. Дымящиеся колбаски, вазы с дониками, местными ягодами, похожими на рубины. Но прислуживали за столом непривычные ловкие девушки в аккуратных передниках. А парни, юные пажи, обычно занятые на конюшнях или вооруженной, неловко двигались между стульев, переливая чай и роняя ложки. Их смущенные лица были красноречивее любых слов. Я нахмурился, еще не до конца проснувшись, но уже ощущая подвох. В воздух пахнет только чаем и выпечкой, но и непривычной пустотой, отсутствием легкого шелеста юбок и девичьего смеха. «А где служанки?» — спросил я, садясь напротив отца. Он уже поглощал омлет с видом существа, наблюдающего за началом интересного спектакля. Так домой да, ли хмыкнул отец, не отрываясь от тарелки, его губы тронула едва заметная усмешка И нищи взглядом мать. Она ушла вместе с сестрами и твоей невестой На рассвете каретой в шесть лошадей!» Он отхлебнул чаю. Его темные глаза, смерцающими, как угли, зрачками, наблюдали за моей реакцией. «Куда ушла?» Я все еще цеплялся за слабую надежду, что происходящее — дурной сон. Мозг отказывался полностью осознавать весь ужас сложившейся ситуации. «Надевичник!» Голос прозвучал чуть хрипло. «Так куда же еще хмыкнул отец снова на этот раз более выразительно он допил чашку горячего чая залпом будто это был крепкий эль со всеми остальными женщинами дворца от горничных до старшей экономки и это это зачем вырвалось у меня образ матери богини любые астарии Восседающий где-то на лугу среди шатров и попивающий игристо из кубка был настолько абсурден, что вызывал приступ чистой паники. Мои пальцы непроизвольно сжали фарфоровую чашку так, что на ней появилась тонкая трещина. — А ты у нее? — спроси. Иронично посоветовал отец, отодвигая пустую тарелку. Он откинулся на спинку стула сложив мощные руки на груди. Только сначала не забудь открыть стабильный портал в любой подходящий и немагический мир, надежный, чтоб быстро нырнуть на всякий случай. Спросить у матери нет. Огромное спасибо. Я еще жить хочу. И желательно долго, счастливо и без ее многочисленных подробных и унизительных нравоучений. Но если она действительно отправилась на этот безумный девичник вместе со своей женской половиной дворца, тогда масштаб проблемы увеличивался не в арифметической, а в геометрической прогрессии, доходил до отметки абсолютно неразрешимой и грозил уже не просто локальными разрушениями в княжестве, а самыми настоящими всемирными катаклизмами. Богиня любви, пусть и снизошедшая до смертного обличия, на девичники беременной земной ведьмы. Это был коктейль из непредсказуемости, магии и женских тайн, способный взорвать мироздание. Нет, все было ясно. Однозначно пора начинать поиски подходящего для эмиграции мира. Желательно очень-очень далёкого и немедленно. Я уныло уставился на треснувшую чашку, ощущая, как почва уходит из-под ног вместе с остатками спокойствия.